Он приближался к равнине с севера и был подхвачен северо-западным ветром. Тогда голос Таи послышался совершенно отчетливо, и в мозгу Микки быстро начали всплывать туманные образы и смутные, почти неуловимые воспоминания. Голос, который доносился к нему с ветром, не был голосом Челленера, и все-таки он знал этот голос. Это был голос Хелея, его великана-отца –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 полный яростного и острого голода. И Микки забыл про Нееву и не обратил внимания на то, что медвежонок забился поглубже под поваленный ствол. Микки вскочил на ноги и застыл в напряженной позе, забыва во всем, кроме волнующего охотничьего клика волчьей стаи. В ярдах встав впереди волков, спасая жизнь, бежал Ахтик, молодой самец-корибу. Он задыхался, силы начинали изменять ему, и он безнадежно вглядывался в ночной мрак, не блеслет ли где-нибудь вода, обещая спасение. Стая уже развернулась под ковой, концы которой начали загибаться впереди Ахтика. Волки готовились броситься на Карибу, прокусить сухожилия задних ног, перервать ему горло. В эти последние минуты охотники смолкли, и Ахтик, почувствовав приближение конца, в отчаянии он свернул вправо и скрылся в лесу. Микки услышал, как затрещали кусты под его телом,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 На ранней заре он выбрался наружу и обнюхал следы карибу и волков. До сих пор в их странствиях Мики следовал за нейвой. Теперь наступило очередь нево исследовать за ним. Вдыхая острый запах волков, Мики решиот затрусил к равнине. Ему потребовалось полчаса, чтобы добраться до неё. Затем он вышел на широкий каменистый уступ, откуда след спускался по крутому склону в долину. Тут Мики остановился. В десяти шагах ниже его,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 правда с большей осторожностью, но зато с жадным ожиданием и стомительной радостью, которая не могло бы пробудить в нём появление человека. Он был уже совсем близко от Махигун, когда она наконец заметила его присутствие. Его ноздри были полны материнского запаха, он радовался, но и боялся. Однако это не был страх перед физической опасностью. Распроставшись на земле, положив голову на лапы, он заскулил. Волчица стремительно обернулась, обнажив острые клыки во всю их длину. Её на лете крови глаза горели страхом и злобой. Мики не успел ни пошевелиться, ни тявкнуть. С быстротой кошки отщепенка оказалось рядом с ним. Её клыки полоснули его один раз, и она скрылась. Из плеча Мики потекла кровь. Однако ней из-за боли он много минут лежал неподвижно, как мёртвый. На том месте, где стояла Махигун, всё ещё сохранился материнский запах, но смутные воспоминания рассеялись. Древняя память умерла, когда он глубоко вздохнул и взвизгнул от боли. Для него, как и для Ниевы, больше не существовало ни Челленера, ни матери. Зато ему остался весь мир. И в этом мире вставало солнце. Этот мир был пронизан и напоён дыханием жизни, а рядом со всем рядом благоухало сочное вкусное мясо. Микки жадно втянул ноздрями воздух, потом он обернулся и увидел, как с откоса на уступ кубарем скатилась тольстая тельца Неевы, который торопился принять участие в пиршестве. Глава девятая. Если бы Макокий, старый индейец из племени Кри, возивший почту между Гоцлейком и Черчиллем, узнал о злоключениях Мики Неевы до той минуты, когда они до отвала наелись нежным жирным мясом, затравленного волками молодого кариба, Он, наверное, сказал бы, что их взяла под своё особое покровительство Иску-Вапу, которая в мире добрых духов поручена ведать благополучием зверей, птиц и всех прочих тварей. Дело в том, что Макокки твёрдо верил в существование всяких лесных духов, так же, как и духов хранителей его типи. Типи – жилище североамериканских индейцев, остроконечный шалаш, крытый шкурами или короем. И вокруг истории Микки и Ниева он сплел бы чудесную сказку и рассказал бы ее маленьким детям своего сына, а они запомнили бы ее, а потом поведали бы собственным детям. Ведь дружба между черным медвежонком и щенком, в чьих жилах кровь гончей Маккензи смешалась с кровью Эльдертельера и Шпица, была вещью неслыханной. И тем не менее Микки и Ниева стали верными друзьями. И Макокки усмотрел бы в этом доказательство благожелательного внимания к ним и Иску Вапу, с самого начала назначивший для них особую судьбу. Именно она сказала бы Макоке, повела Челленера по следу матери Неевы и помогла ему убить старую медведицу. Именно она надоумила его связать щенка-медвежонка одной веревкой, для того, чтобы они, свалившись с его челнока в стремнину, не погибли, а наоборот, помогли друг другу спастись и подружились. Неева Павук, два маленьких брата, назвал бы их Макоке. И, встретившись с ними, он скорее позволил бы отрубить себе палец, чем причинил бы им малейший вред. Но Макокки даже не подозревал об их существовании. И в то утро, когда они пировали у туши Корибу, он в ста милях от места их пира торговался с белым путешественником, который хотел нанять его в проводники. Ему и в голову не пришло, что в эту минуту сама Иску-Вапу находилась возле него, И готовило событие, которому было суждено сыграть значительную роль в жизни Неевы и Мики. В те времена Неева и Мики уписывали мясо так, словно умирали с голоду. Они оба были на редкость практичными существами. Они не задумывались ни о том, что осталось в прошлом, и полностью отдавались настоящему. Два дня, насыщенные горестными событиями и опасными приключениями, казались им долгими, как год. Нея вовсе меньше и меньше тосковал по матери, а Микки как будто вовсе не вспоминал хозяина, с которым он жлочился так недавно. Зато их память в мельчайших подробностях хранила все происшествия прошлой ночи: их сражение не на живот, а на смерть с огромными совами, их бегство, погоня волчьей стаи за молодым карибу и это, конечно, помнил только Микки короткую страшную встречу с Махигун, злобной волчицей из злой стаи. Её укус всё ещё жёг плечо щенка, но от этого аппетит Микки нисколько не уменьшился. И спуская время от времени глухое рычание, он продолжал тиздать тушу, пока совсем не объелся. Тогда он сел на задние лапы и посмотрел в ту сторону, куда убежала Махигун. Он смотрел на восток, в направлении Гудзонова залива, на огромную равнину между двумя грядами холмов, густо поросших лесами, которые утреннее солнце одевало золотом и багрянцем. Никогда прежде он не видел мир таким, каким увидел его теперь. Вулки настигли коребу у самого обрыва плоского холма, который выдавался из черного совиного леса, как короткий толстый язык. И туша лежала на травянистом уступе, под которым начиналась равнина. С края этого уступа Микки глядел вниз и дальше в неизмеримую гладь, где расстилавшиеся перед ним чудеса постепенно сливали в стрепещущую солнечную дымку под голубым небом. Он видел перед собой настоящий рай для зверя, суливший им с неемой необыкновенно приятную жизнь – сочные зеленые луга, рощи, похожие на ухоженные парки и удальные гряды, постепенно сливавшиеся в один густой лес. Пышно разросшийся кустарник пестрел всей роскошью ярких июньских красок. Там и сям сверкали излученные ручьи, а в полумиле от их холма блестело озеро, похожее на огромное зеркало – В реловатой зелёной оправе из ели и пихт где-то там исчезла волчица Махигун. Мики подумал, что она может вернуться, и понюхал воздух, стараясь уловить её запах. Но тоска по матери, которую пробудила в нём Махигун, рассеялась бесследно. Он уже начал улавливать всю глубину различия между собакой и волком. Час назад, вдруг поддавшейся иллюзии, что его мать ещё может отыскаться, он принял за неё волчицу. Но теперь он разобрался в своей ошибке. Ведь еще чуть-чуть и зубы махигун прокусили бы его плечо или перервали сонную артерию. Тибао Гонгавин – единый великий закон. Прочно входил в его сознание. Неумолимый закон выживания лучше приспособленных. Жить значило бороться за эту жизнь, убивать врагов, брать верх над всеми, у кого есть лапы или крылья. В этой земле и в воздухе его подстерегала опасность. С тех пор, как он потерял Челанера, только Неева отнесся к нему без враждебности и принял его дружбу. Неева, сиротевший медвежонок, и Мики повернулся к Нееве, который огрызался на пёструю сойку, кружившуюся над тучей в надежде поживиться кусочком мяса. Ещё четверть часа назад Неева весил фунтов 12, но теперь он потянул не меньше 15. Его животик раздулся, как набитый соквяж, и удобно расположившись на солнце пёке, медвежонок облизывался, очень довольный собой и всем на свете. Мики подскочил к нему, и Неев испустил дружеское ворчание. Потом он перекатился на толстую спину, приглашая Мики затеять притворную драку. Он впервые выразил желание поиграть, и щенок с радостным тявканьем прыгнул на него. Они царапались, кусались, боролись, сопровождая весёлую возню грозным рычанием Мики и поросячим похрюкиванием и повизгиванием Неева. В конце концов они оказались у самого края уступа, и как два шара покатились по крутому травянистому откосу длиной в сотню футов. Неев скатился без всяких затруднений, так он был толстый и круглый. Галинаст тому же худому Мике пришлось туго Он летел, кувыркаясь, вскидывая лапы в воздух, сворачиваясь в кольцо, и к тому моменту, когда он шлёпнулся на каменную росу и по подножию откоса, он был совсем ошеломлён и долго не мог перевести дух. Микки с трудом поднялся на ноги, судорожно хватая воздух. Несколько мгновений равнинный откос стремительно вертелись вокруг него. Затем он немного пришёл в себя и увидел невдалеке Ниеву. Ниева был весь захвачен удивительным приятным открытием – Чёрные медвежата любят съезжать с гор не меньше, чем мальчишким чащейся вниз на санках, или бобры, использующие вместо салазок собственные хвосты. И вот Покамик ждал, чтобы мир окончательно перестал вертеться. Неевош скорабкался шагов на 20-30 вверх по откосу и скатился вниз уже нарочно. Мики только пасть от изумления разинул, а Неевош снова вскарабкался по откосу и снова скатился. Тут уж Мики вовсе перестал дышать. Пять разный во глазах Неева выбирал Сашагов на 30 верхи кубырком катил в со вниз. После пятого раза Мики кинулся на Неева и задал ему такую трёпку, что они чуть было не подрались всерьёз. Затем Мики начал обследовать подножие откоса, и Неево послушно плёлся за ним шагов 100, но потом взбунтовался и на отрез отказался идти дальше. Неево, доживавший четвёртый месяц своей полной волнения юной жизни, был твёрдо убеждён, Что природа создала его только для того, чтобы он без конца предавался удовольствию набивать себе живот. Он считал это и да единственно и всеобъемлющая цель медвежьего существования. В ближайшие несколько месяцев ему предстояло усердно трудиться на этом поприще, дабы не посрамить честь своего племени, и видимое намерение Мики утять вкусной жирной тушей молодого карибу преисполнило его тревога и возмущения. Нее во сразу забыл про забавы и полез вверх по склону уже не ради игры, а ради дела. Увидев, куда направился медвежонок, Мики отказался от дальнейших исследований и побежал за товарищем. Они взобрались на уступ, в шагах в двадцати от туши, и из-за кучи больших камней поглядели на своё мясо. То, что они увидели, на мгновение парализовало их. Тушу держали две огромные совы. Мики и Неева приняли этих птиц за чудовищ, которые накануне чуть было не разделали с ними в лесной чаще. На самом же деле эти совы не принадлежали к племени ночных разбойников, как ухумисью. Это были белые совы, отличающиеся от всех остальных своих сородичей тем, что и в яркий солнечный день они видят не хуже самых зорких ястребов. Миспун, большой самец, был весь бел, как снег. Перед его подруги, которая несколько уступала ему в величине, заканчивались скорее всего серой каймой, а головы обоих казались особенно страшными, потому что были совершенно круглыми и не завершались ушами-кисточками. Миспун, наполовину прикрывая тучу Ахтика развёрнутыми крыльями, рвал мясо мощным клювом с такой свирепой жадностью, что звуки его пиршества доносились даже туда, где прятались Нева и Мики. Неви А другам испуга. Почти совсем заснула голову брюха ахтика. Медвежонок и намного старше неё, наверно, испугался, был видя и услышав их. Неево притаился за камнем, высунув из-за него только самый кончик носа. В горле Мики поднялось глухое рычание, но он сдержался и припал к земле. В нём снова забушевала кровь его отца, могучего охотника, туша принадлежала ему, и он готов был с боем отстаивать свои права. А кроме того, Раздён не вышел победителем из схватки с большой совой в лесу, но ведь здесь их было две. А потому он не сразу вскочил на ноги, и за те несколько секунд, которые он колебался, на сцене неожиданно появилось новое действующее лицо. Он увидел, что из низкой поросли кустов в дальнем конце уступа выползла махигун, волчица от Щепенко. Куда я как скелет красноглазая Она серая свирепо и тенью скользнула через открытое пространство. Её пушистый хвост был злобно поджат и почти волочился по траве. Надо отдать ей справедливость. Совы нисколько не пугали Махигун. Она кинулась на Миспуна, рыча и щёлкая клыками так яростно, что Мики ещё плотнее прижался к земле. Зубы Махигун легко прорвали четырёхдюймовую броню из перьев, защищавшую Миспуна. Он был захвачен в расплох, и его круглая голова была бы откушена напрочь, прежде чем он успел бы дать бой, но ему на помощь пришла Невиж. Вся перепачканная кровью арктика набросилась на Махигун с пронзительным каким-то чехающим криком, не похожим на крик ни одного живого существа. Она вонзила в спину волчицы клюв и когти, и когда Махигун невольно отпустил Меспона, яростно повернулась к новому врагу. Меспон получил передышку. Но Невиж заплатила за неё дорогой ценой. Первый же удар длинных клыков волчицы оказался удачным, и одно огромное крыло Невиж было буквально в смысле слова оторвано от её тела. Хриплый крик боли, который испустила Невиж, сказал Неспуну, что его подруга погибает. Он взмыл в воздух и с такой силой обрушился на Махигуан, что она не удержалась на ногах и упала. Гигантская сава запустила когти ей в брюхо и принялась терзать её внутренности яростно и упрямо. И Махигун почувствовал, что эта цепкая хватка несёт ей смерть. Она бросилась на спину и принялась кататься по земле, рыча и лязгая зубами в попытке избавиться от кривых кинжалов, которые всё глубже впивались в её живот. Но Миспон не разжимал когтей. Она подминала его под себя, а он хлопая могучими крыльями и только крепче сжимал когти, не расслабив их даже в миг своей гибели. Рядом на земле умирала его подруга. Из ее ран хлистала кровь, но и совсем обессилев, она все еще пыталась помочь Миспуну. А он умер как герой, так и не выпустив волчицы. Махигун с трудом дотащилась до кустов. Там ей в конце концов удалось сбросить с себя мертвое тело большой совы, но в ее животе зияли глубокие раны, из них струилась кровь, и волчица ушла в чащу, оставляя за собой алый след. Через четверть мили она легла на землю под карликовой елью и несколько минут спустя вздохнула в последний раз. Нееве и Мике, особенно последнему, эта жестокая битва много рассказала о мире, в котором они жили теперь, постоянно понимая его все яснее и яснее. Они богатили сокровищницу своего опыта, дополнявшего древние инстинкты и наследственные свойства. Они умели охотиться, чтобы добыть себе еду. Нье выловил своих жуков, лягушек и шмелей, Мики поймал кролика. Им уже пришлось драться, спасая свою жизнь. Смерть не раз подстерегала их.